Вайолет Эвергарден Глава 4, часть 6 Обсерватория в юстиции была оборудована огромным телескопом, занимающим первое место во всем мире. Также в обсерватории были телескопы меньших размеров, их можно было брать в аренду и самим настраивать. В глухую ночь было уже темно и ничего толком не видно. Леон встретился с Вайлет после сбора частей телескопа, двух одеял и еще всякой мелочи. «Господин, я взяла этот». «Это хорошо». «Но он какой-то тяжелый». «Это хорошо». Вайлет шла позади Леона вдали от каменного городского пейзажа. И хотя было теплое время года, в городе, находящемся в горах, Ночью мороз покалывал кожу. К тому же они продолжали уходить все глубже в горы. Когда они достигли места назначения, их тела были абсолютно ледяными. «Возьми и укутайся, и выпей горячий суп, я пока соберу телескоп». Вокруг стоянки Леона можно было увидеть и других наблюдателей. На первый взгляд это место выглядело как поле. Но если посмотреть дальше, то там начинался крутой склон. Тем не менее, не было никаких огромных препятствий, и деревья, растущие по краям, хорошо защищали от ветра. Это лучший день для звезды, вернувшейся спустя 200 лет. — Господин, это Кометалия? — спросила Вайлет и указала на появляющийся свет в небе. Она будет намного красивее. Чем ближе комета будет к солнцу, тем интенсивнее она будет сгорать, создавая хвост, из-за чего люди назвали ее «падающая звезда». Ее можно наблюдать во время заката или во время восхода. Надо еще немного подождать. Давай, садись. Вайрет была окружена вещами, взятыми с собой Леоном. Коврики, чтобы сидеть. Подушки, на которых не устанешь. Даже если долго сидеть, мягкие и теплые одеяла и вкусный суп, чтобы согреться. Тебе еще холодно? Женщина замерзает очень быстро, это головная боль. Может, еще укутаешься? На, возьми. Хоть он и разговаривал грубо, но он был заботливым. Господин, очень заботливый. Господин, очень заботливый. Прошептала Вайлет. Не говори глупостей. Я незаботливый. Я не умею ладить с женщинами. Я отношусь к ним с презрением. Это так? Мне кажется, вы очень нежны. Похоже, господин совсем не общается с женщинами-сотрудниками. Он выглядел так, словно не интересовался другими. Если честно, я ненавижу женщин. Сказав это, он ожидал реакции от Вайолет. Но она ждала от него продолжения. Это не как... Это не... Как же... Как же я их всех ненавижу? Это как будто какое-то проклятие. Неважно, что, когда женщины вокруг это не приведет ни к чему хорошему. Я знаю, то есть... Я знаю, что есть хорошие женщины. Когда-то женщина сделала тебе что-то плохое? Ответ на вопрос Вайлет – это шрам в сердце Леона. Он не обсуждал это даже со своими коллегами. Она скоро уйдет в любом случае... Вне зависимости от того, что я ей скажу, мы больше никогда не встретимся. Это не так уж и плохо, быть честным хотя бы раз в жизни. Подумал Леон, глядя в глаза этой прекрасной девушки. К счастью, она была порядочной и молчаливой. Она точно не будет сплетничать о прошлом молодого человека, с которым беседовала в горах. Даже если она сделает это, то ущерб будет минимальный. Можешь пообещать мне, что ты никому не расскажешь. Леон, тот, кто не мог открыться просто так, отпустил собранный телескоп и взял ее за руку. Как пожелаете. Его руки, шершавые от ночного холодного ветра, были в поту и немного дрожали от ощущения нервозности. Я... Я родился и вырос в этом городе. Ты, наверное, слышала об этом в библиотеке, не так ли? Вы слышали? Да, они правильно сказали. Моя мать была странником, цыганкой. Ты знаешь, кто такие цыгане? Это люди, которые посещают различные места и дают представление, любят танцевать петь и создавать, тем самым обеспечивая себя работой. Прямо как вы, автозапоминающие кук. Говоря об этом, Леон начал вспоминать мать, которую давно не видел. Большинство цыганок это женщины свободные духом. Есть те, кто цепляется за каждого мужчину, а также те, кто по уши влюбляются в одного. Обычно это один из двух видов. Моя мать не исключение. Она полюбила мужчину из этого города, родила ребенка от него. Это был я. Мать Леона рассказывала ему, что зеленый цвет волос очень редкий. Все из-за мутации после смешения различных раз. Вот почему он был таким особенным и таким драгоценным. Она часто говорила ему, потому что он... Результат любви между многими людьми. У его матери были светло-желтые волосы. Они всегда прекрасно пахли. Поскольку она никогда их не красила, из-за чего часто подвергалась насмешкам. Но ее слова имели большой вес. Независимо от того, насколько это считалось странным, она никогда не переставала рассматривать это как благословение. Однако у него было мало воспоминаний об отце, много времени проводившего на работе. Он до последнего работал в отделе сбора литературы в Шахире. У него была густая борода и сутулые плечи. Не сказать, что он был хорошим человеком, но мать Леона его сильно любила. Моя мать заставила жениться на себе моего отца. Хоть его слова и звучали ужасно, но это была чистая правда. Он не понимал, как его великолепная мать запала на такого замкнутого человека, постоянно смотревшего на звезды. Так также он не понимал, как его отец принял его мать. Вот только они всегда хорошо владили. Всякий раз, когда отец читал газету, слышал прекрасное пение матери. Он приглашал ее на танец, заставляя себя встать и неуклюже танцевать. Но с ней он был аккуратен. Их ребенок неподалеку читал книжки с картинками звезд, слушая доносящуюся из-за спины смех и песни. Вот такая была у него жизнь. Он считал свою семью, Замечательный Часто говорят, что отношения между родителями портятся из-за проблем с детьми Но в их доме такого не происходило В конце концов, объектом обожания матери был отец А он стал лишь результатом их любви По этой причине было очевидно, что мать сразу уехала искать отца Когда он не вернулся из поиска для литературной коллекции Поговорив с отделом литературной коллекции, она узнала, что он отправился в разрушенные руины Старого Королевства. Подземная империя разваливалась из-за голода, когда стихийные бедствия обрушились на лес, находящийся на поверхности. Поскольку это место превратилось в могильник, в нем поселились дикие животные и воры. По слухам, все те, кто зашел в это место, были прокляты и уже не возвращались. Но была задача выяснить, что случилось с шестью пропавшими исследователями, даже если их трупы не слишком важны, чтобы их игнорировать. Однако все, кто уходил, возвращались с пустыми руками. Персонал отдела сбора литературы исследователей» И их гибель в путешествиях не была редкостью. Мать Леона осознавала, что такое могло произойти, прежде чем выйти замуж за его отца, но осознавать или быть в состоянии вынести эти две разные вещи — ее сын или ее дорогой муж. Сравнивая их, она выбрала того, кого больше любила. В последний раз... Он видел ее открывающуюся дверь и готова отправиться в мир полный света. Прежде чем уйти, она собрала вещи, дала Леону денег на несколько месяцев, приготовила еду на пару недель вперед и рассказала про взрослых, на которых можно положиться, и в последний раз погладила его по голове. Отказалась от своих материнских обязанностей. В тот момент, когда она внезапно повернулась, она была просто женщиной, разыскивающей своего мужа. У нее был силуэт той, которую крестили люди, беспечно говорившие о любви. В то время, конечно, он грустил за покинувшей его матери. Самое тяжелое было игнорирование его призывов тихим и слезливым голосом. Будто умоляя Несмотря на то, что мать слышала его Она открывала дверь Без колебаний Я скоро вернусь Она ушла Выбрав жесткую ложь Вместо прощания И исчезла Так ни разу и не появившись Несомненно Нам никогда не вернуться в то время, когда мы были вместе. Планировала ли она оставить своего ребенка и сбежать от всего? Или, может, самое наихудшее, о чем он мог вообразить, она, живущая ради любви, могла и умереть за нее? Или он ненавидел себя за то, что по сей день наблюдает за дверью? Женщины эгоисты. Вскоре они становятся одержимыми романтикой и любовью, не думая, что создают проблемы для других. Пока у них все хорошо, их ничего не будет заботить. Любовь делает из нас глупцов, заставляя смотреть на других свысока. Разве это нормально для родителей? Куда делись? Куда делись его детские чувства? Где ошибся? А где был прав? Воспоминания крутились в голове, постоянно задавая вопросы. Почему и как? Несколько сотен, миллионов раз, как раны от потери матери и от постоянного ворошения прошлого могут зажить. Для молодой личности она была всем миром. Он никогда не думал, что она однажды уйдет. Разве она не была тем самым сначала? По крайней мере, она защищала его с момента рождения до тех пор, пока он не начал разбиваться. Пока он не начал разбираться в происходящем вокруг него. Она всегда находила его, когда он убегал плакать и хвалила, когда он делал что-то хорошее. Стоит ему протянуть руки, она обнимала его.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 Закончив свой рассказ о прошлом, Леон потер грудь, почувствовав ускоренное сердцебиение. Хоть он рассказывал о прошлом, его сердце сильно отреагировало, что сказалось на всем теле. «Я не идиот. Я уже давно не ребенок». У него было несчастное детство, но не было такого, чтобы он был несчастен. Фон Шахира приютил его после того, как он узнал, что он остался один, и его родители пропали. Его выучили, вырастили, пока он не стал полноправным гражданином юстиции. Позже он устроился на работу, он полностью осознавал, что обида на мать была необоснована. Но все же... Тем не менее, прошлое не исчезнет. Чтобы успокоиться, Леон глубоко вздохнул, а Вайлет села рядом с ним. Ветер дул за пределами территории, качая деревья, соприкасающиеся своими ветвями. Повсюду тихо шуршали насекомые, и небо было заполнено звездами и одной кометой. Возможно, такая идеальная ночь — Не самое лучшее время для обсуждения таких вещей. Вайлет приоткрыла свои нежно-розовые губы. Господин, ваша уважаемая матушка слишком важна для вас, не правда ли? Она говорила в слишком непринужденной манере. Но то, как она произнесла «важна», показалось, что она заимствовала у кого-то его смысл. Эти слова не отражали ее настоящих чувств. Леон посмотрел на Вайлет. «Я не совсем уверен в этом, но, скорее всего, правда. Должно быть, я счастлив, ведь она моя семья, а твоя семья». «У меня нет кровных родственников. Я с самого детства была в армии, и о вопросе господина про мою семью...» «Я чувствую, что у меня наконец-то появилось смутное чувство. Только был кто-то, кто забрал меня еще ребенком». Вайлет повернулась посмотреть голубыми глазами на Леона, ни разу не покидавшего горы. Ее взгляд, опущенный на зеленые волосы, появившийся в результате чудесной любви, почему-то был исключительно торжественным». «Разве тебе не одиноко без этого человека?» На секунду все движения у Вайлет прекратились. Ее дрожащий взгляд дал понять, что она в растерянности. Рука неосознанно потянулась к изумрудной броши. «Сказав такое, можно признать меня неспособной быть куклой. На самом деле я не могу различать Такие чувства, как одиночество, печаль или любовь. Я знаю, что есть такие чувства. Правда, я не знаю, чувствую ли я их или нет. Это не ложь. Я серьезно не знаю. Однако, именно не, именно не зная этого, возможно, сейчас я действительно одинока. Он не смог бы поверить в эти слова, если бы об этом сказал кто-нибудь другой. Однако была истина в словах этой загадочной женщины. Это автозапоминающая кукла с телом и умом куклы. Но тем не менее, Леон запечатлел ее загадочные мысли в памяти. В тьме ночной Вайлет казалась меньше по сравнению с днем. Хоть она выглядела как кукла, но она не была ей. Она была настоящим человеком, девушкой, завернутой в одеяло. Ты слишком посвящаешь себя работе. Ты даже называешь себя автозапоминающей куклой. Ты все еще остаешься нормальной девушкой до костей мозга. Не кукла. Тебе определенно должно быть одиноко. Даже я иногда чувствую себя одиноко. Правда, очень редко. Ты не... Ты не редко думаешь об этом. Ты не редко думаешь об этом человеке. Думаю. Разве твое сердце не горит, пока проходят дни без него? «Так и есть!» «Разве тебе не станет легче, как видишься?» Вайлет закрыла глаза, и ее ресницы соприкоснулись. Возможно, она думала об этом человеке. Со временем она открыла голубые глаза. «Кажется, так и будет!» Ее реакция была сродни ребенку. Леон засмеялся от этого. <смех> у, тебя <смех> у тебя слишком низкий психологический возраст. <смех> это чувствуется по твоей манере речи. Вот как? Я не могу понять, потому что я слишком незрелая? Кто знает, это нечто, что можно узнать только интуитивно. И насчет того человека, чем он сейчас занят. Вайолет оказалась шокирована и на несколько секунд не могла вымолвить ни слова. «Мы разделены в данный момент, но я всегда чувствую, что как будто он рядом». Это был уклончивый ответ. То, как Вайолет говорила про своего благодетеля, заставила Леона вообразить старика как ее законченного опекуна. Он определенно был строгим человеком, раз смог воспитать такую женщину. Ты, если бы узнала, что человек находится в опасной ситуации на другом конце мира, пока у тебя контракт со мной, что бы ты сделала? Ты не знаешь, сможешь ли ты даже отправиться туда? Ты можешь умереть в этой ситуации. Ты бросишь работу? И отправишься к нему?» Вопросы были немного суровыми. Было сразу понятно, что она отправится спасать своего родственника. Но Леон создал неоднозначную ситуацию. Несмотря на это, Вайолетт молча моргнула. «Извини, это моя ошибка. Я спросил кое-что лишнее. Ты затрудняешь ответить, не так ли?» Нет. Это не так, наоборот, ответила Вайлет, также потирая грудь, как и Леон. Мне ничего не приходит на ум, кроме как пойти спасать его, и я буду думать, как я буду извиняться перед господином. Отказ от миссии запрещен, но я определенно отправлюсь спасать его. Я бы согласилась на любые оскорбления и наказания после этого. Для меня этот человек заменяет весь мир. Я предпочитаю умереть вместе с ним. Леон потерял дар лечи от такого легкого ответа. Господин? А, ничего просто. Вы не похожи на такого человека, чтобы говорить такие вещи. Это меня удивило. Это так? Я плохо разбираюсь в себе. Нет. Господин, просите, что отвлекаю вас. Эта комета, ее хвост становится все больше и больше. После ее слов Леон резко повернул голову, чтобы посмотреть высоко в небо. Высоко в небе, среди кромешной тьмы, нечто великое ярко сияло. Подобные иллюзии шар света разрезал ночное небо длинным светящимся хвостом. Ее сияющая форма была посланником света, разрушавшим мир тьмы. Можно было заметить, что все немного опасаются этой так называемой кометы. Для каждого она подобна влюбленности, забывая моргать и дышать. Прозрачный вор украл все, даже эмоции на время. Таким, оч... Таким очарованием обладали небесные тела. Когда он посмотрел в небо сквозь телескоп, он убедился, что именно они все так ждали. Ваюлет! ты должна это увидеть!» Несмотря на то, что они только что обсуждали, Леон погрузился в очарование кометы. Вайлет поменялась с ним местами и посмотрела в небо. Она приоткрыла рот и застыла в восхищении. Я впервые наблюдаю за звездами так близко. Это не звезда, это комета! Ты разве не видишь разницу? Это случается раз в 200 лет! Мы больше ее никогда не увидим. Это единственная, единственная встреча. Да, я вижу. Это изумительно. Такие прекрасные вещи действительно существуют. Это так. Удивительно, не так ли? Вот почему астрономические исследования так замечательны. Повсюду раздавались смех и звуки открывающихся бутылок. Даже сотрудники, которых они не знали, вместе с ними праздновали приход кометы. Вайлет опустила телескоп, посмотрев на небо и место, где они находились. Под небесами, прямо перед восходом солнца в горах, окруженных тишиной, люди просто наслаждались моментом, когда их сердца были умиротворены. Странствующая автозапоминающая кукла Легонько сузила глаза «Ты сейчас улыбаешься?» Задержав взгляд на комедии Не отвечая на заданный вопрос Вайлет ответила свежим, легким голосом «Господин, астрономические исследования И правда замечательные, не правда ли?» Ночь... Появляющаяся раз в 200 лет прошла великолепно и грациозно.